кем именно встречался? Нет, только грозился часто. Говорил о каких-то списках. О чем? О каких-то списках, я толком не понимала. А что он говорил, вы можете вспомнить точнее? Говорил, говорил, я им всем покажу, они у меня все в кулаке. А какие списки не говорил? Нет, ничего не говорил. Я спросила было, какие это списки, так он сразу накричал на меня, дурой обозвал. А где лежат эти списки или у кого они могут быть? Он говорил? Нет, ничего не говорил. Хотя подождите, утром он сказал такую фразу. Они думали Серёжу убить и нас всех на испуг взять. Но я ничего не поняла. Кто они? Я не знаю, просто он так сказал. Больше он никуда не выезжал? Нет, больше никуда. Вы не знаете, случайно он не хотел уехать из страны? Не хотел, точно. Мне говорил, здесь лучше всех. Он боялся чего-нибудь. Не замечала наоборот, всегда первым в драку лез. Но я имел в виду не физическую храбрость. «Нет, ничего не боялся», — ответила Марина, и, воспользовавшись тем, что Пахомов налил себе минеральной воды в стакан, сразу задала единственный интересующий ее вопрос. «А как с дачей будет?» «На чье имя дача?» «На мою». «Значит, вашей останется, можете не беспокоиться». Марина заулыбалась, показала кончик розового языка. «Что-нибудь еще нужно?» — спросила она с готовностью. «Нет, спасибо. Вы посмотрите внимательно на даче, ничего не пропало, все на месте». Женщина, кивнув обоим следователям, вышла из беседки. «Нужно обязательно поговорить с этим Тимуром», — сказал Пахомов. «Пошлю кого-нибудь из ребят». «Этот Тимур наверняка знает, с кем именно встречался Анисов». «Нужно уточнить», — напомнил Комаров, — «что за списки имел в виду Анисов. Это может оказаться важным». «К ним подошли Соболю, Чижов и судмедэксперт Горчин». «Что-нибудь нашли?» — спросил Пахомов. «Его пытали», — сообщил Горчин ошеломляющую весть. «На теле погибшего имеются характерные и многочисленные следы ожогов от сигареты, следы ударов тупыми предметами. При этом его руки были стянуты ремнями, на запястьях видны сильные посинения. Видимо, он пытался бежать, и тогда его пристрелили, после чего ремни сняли. Хотели что-то выяснить» мрачно добавил Соболев. По и Комаров переглянулись. «Списки», — сказал Павел Алексеевич. «Убийцы искали списки. А погибший Сережа, судя по всему, это банкир Сергей Караухин, один из учредителей компании «Делос». «Остальное я смогу сказать только после вскрытия», — добавил традиционную фразу суд «Медэксперт». «Конечно», — согласился Пахомов. Женя обратился он к Чижову. «Найди Серминова и вместе с ним займитесь поисками Тимура из охраны Делоса. Как хочешь его допрашивайте, но дайте мне адрес, куда именно перед смертью ездил погибший Анисов. Это может оказаться очень важным сообщением. Соболев, подключите всю свою агентуру и узнайте, какие именно списки могли быть у Караухина или Анисова». Меня даже не интересует содержание этих списков, но они могут оказаться очень важными для успешного завершения уголовного дела. Вы меня поняли? Пахомов в разговоре с Чижовым иногда перескакивал на «ты», иногда на «вы». Он любил этого молодого парня, как своего сына, которого у него никогда не было. Уже возвращаясь в автомобиль, Пахомов задумчиво сказал Комарову. Хотел бы я знать, кого именно Анисов собирался держать в кулаке, и что это за списки, которые позволяют держать всех в кулаке. Комаров угрюмо молчал. Он уже начал понимать, что начальство не зря прикомандировало его именем.